Глава десятая. Татарский плен. Мы пылили с Прохором по пыльной дороге второй день. По мере удаления от Москвы дорога становилась все уже и хуже, повозки встречались реже. К вечеру остановились на постоялом дворе, недалеко от Коломны. Усталая лошадка захрустела ячменем под навесом, мы с Прошей зашли в трапезную. Народа было много, в основном крестьяне до несколько купцов, расторговавшихся в Москве. Судя по количеству пустых кувшинов и раскрасневшихся лицам, выпито было изрядно. Видно, торговля прошла удачно. Мы нашли свободное место, заказали каши, жареную курицу, огурцов до да пива. На большее денег не хватало. В кошеле уже не звенели весело монеты, а жалобно побрякивали. «Дай бог, скорее бы добраться до Рязани!»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 Поздоровавшись и пожелав удачи, я попросил разрешения присоединиться к их обозу. Купцы переглянулись. «А ты кто таков будешь, мил человек?» «Лекарь Еризанский, Юрий». «А, так мы слышали про такого». «Ладно, мы не против. Токмо, выезжаем рано, не проспи, ждать не будем». Я предупредил Прохора и лег на матрас, набитый душистым сеном. С первыми петухами Прохор вскочил и пошел запрягать кобылу, растолкав меня. Выехали дружно, решили позавтракать попозже. Мы ехали ближе к хвосту обоза. Лук кончился, начался лес. Густые ели близко подступали к узкой дороге. Солнце уже взошло, где-то высоко запивал жаворонок. Когда весь обоз углубился в лес, обозники вытащили из повозок кто то топор, кто меч или саблю.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 От выпада одного с топором в руке я уклонился, всадив ему нож в живот, а второй чуть не срубил мне голову саблей. Да Прохор выручил, проломив разбойнику череп топором. Запыхавшись крови, мы добежали до купцов, стоявших спинами к телегам и державших оборону слева и справа от обоза. Мечами и топорами на длинных рукоятках махали они неплохо. Несколько трупов нападавших уже валялось у их ног, но и ряды обороняющихся медленно таяли.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 Во рту было сухо, ну совсем как с перепоя. Я сразу поставил себе диагноз – сотрясение головного мозга. Главное лечение – покой. Я руками ощупал свое тело, местами была боль от ушибов, но переломов и крупных ран не было, так, царапины. Я решился и пересохшими губами спросил, кто здесь? Вместо своего голоса я услышал нечто сиплое, Язык был шершавый, как наждачная бумага. Пить, пить и пить. Вот что мне хотелось. Я прокашлялся. рядом кто-то завозился. Лекарь, живой. Я кивнул, не сообразив, что в темноте меня не видно. И тут же застонал от приступа головной боли. Ко мне придвинулся мой сосед. А я купец. Вместе отбивались от татей. Я не помнил. Застолив в постоялом дворе и выезд с обозом вместе с купцами помнил. А дальше сплошной провал. «Я купец. Петром меня величают. Нас четверо уцелело. В плену умы. На разбойничем ушкуе. По реке куда-то сплавляемся». «А что за река?» Даже в темноте я понял, что купец улыбается. «Видно, сильно тебя по голове ударило. По оке. Ты без памяти уже два дня лежишь. Сейчас ночь. Спят все. Я так мыслю, что мы уже и Рязань миновали». — Ёшкин кот! Я снова подал голос. — Водичка есть? — Нет водички. За два дня ни крошки хлеба, ни глотка воды. Я надолго задумался. — А что с нами будет? Купец промолчал. — Али в рабы нам дорога, али на торг дальний, в чужие страны. — Да, хорошая перспектива. Надо попробовать убежать. Я набегнул об этом купцу. Тот хихикнул. «Я и товарищи мои связаны. Тебя одного не повязали, потому как без памяти ты был. Оружия у нас нету, на палубу нас не выпускают. Как убежать?» Мысли в голове ворочались тяжело. Видно, и в самом деле ударили сильно. Но и в таком состоянии я сообразил, что чем дальше мы отплывем, тем меньше шансов вернуться назад живыми. Сразу же за Рязанским княжеством начинается дикое поле, а там и татары, и нагайцы, и башкиры, и прочие обрехи забредают. Вот им забава будет безоружного русского поймать, а то и походя голову снести. Ничего не придумав, я провалился в глубокий сон. Проснулся я от внезапного света. Люк откинули, и по трапу спустились два разбойника. Одного я узнал. Это был тот, что угостил меня кистенем по голове. Они бросили узникам несколько сухих лепешек и пару бурдюков с речной водой. Кто мог, кинулись к воде. Тати скалили зубы, наблюдая за свалкой. Наконец им это надоело. Один ткнул пальцем в меня, поднимайся наверх. Пошатываясь, щуря глаза от солнечного света, я поднялся по трапу из трюма и ступил на грязную палубу. У мачты стоял пузатый мужичок в яркой красной рубашке, опоясанный кушаком за которой были заткнуты кривая сабля без ножен и нож. украдко я осмотрелся. Мы плыли по широкой реке. По пологим берегам стояли редкие деревья. Никаких признаков деревень не было. Сориентироваться по местности не удалось. Моя заминка не прошла незамеченной. Я получил хороший пинок и упал под ноги толстяка. Сзади раздался смех. Назовись, буркнул толстяк. Обычно люди полные бывают незлобные. Но этот производил впечатление бульдога. Красные отвислые щеки буквально лежали на шее, из приоткрытого рта торчали гнилые зубы, борода с крошками, маленькие заплывшие глазки злобно посверкивали. Лекарь из Рязани, Юрий Кожин. А, так это твои железки в сумке. А мы думали, палача споймали. Инструмент, как у ката. Толстяк обернулся, и у команды ухмылки с лица исчезли. В каюте двое раненых. Бери инструмент и осмотри. Мне принесли мою сумку, и под конвоем двух разбойников я пошел к кормовой настройке в каюту. Она была невелика, всего на две койки. На обоих в окровавленных тряпках лежали раненые разбойники. Запах стоял тяжелый. Видимо, у одного рана гноилась. Я смотрел обоих. У одного раны оказались не тяжелые. Я удалил наконечник стрелы и зашил другие раны. Со вторым было хуже, рубленная рана на плече гноилась, в ранника пошились черви, к тому же раненый потерял много крови. К концу осмотра в каюту вошел толстяк, как я понял, он был владельцем судом, и все разбойники подчинялись ему. «Что с ним?» «Я доложил», — разбойник указал на раненого в плечо. «На палубу его!» Мои надзиратели живо схватили раненого и не церемонясь потащили к мачте. Толстяк не спеша подошел к раненому, достал нож и перерезал глотку. Кровь хлынула ручьем. Умирающий захрипел, задергал ногами. Толстяк вытер нож об одежду убитого. «За борт его! Нече воздух отравлять! Палубу прибрать!» Разбойники схватили труп за руки и ноги и сбросили в воду. Деревянным ведром на веревке зачеркнули воды и ополоснули палубу. «Я стоял в оцепенении!» «Ведь этого человека можно было спасти. Если Толстяк с легкостью убил своего раненого товарища, то и с нами может поступить, не раздумывая, более жестоко». Толстяк посмотрел на меня. «Этого в трюм. Инструмент не трогать. Отнести ко мне в кладовку. Я мыслю, этого можно дорого продать. У нехристей ученые и ремесленники в цене». «Так, мои догадки, что нас прозадут в рабство, получили подтверждение». В глубоком унынии я спустился вниз. Ну, что там? Что я мог сказать в ответ? Молчар пожал плечами и уселся в своем углу. Дни сменялись днями. О том, что настал новый день, мы узнавали, когда открывался люк, и измученным людям бросали бурдюки с водой и сухой хлеб. После одной из ночевок один наш собрат по плену скончался. Он был самым пожилым из нас. Труп разбойники вытащили наверх и скинули в воду. Мы слышали всплеск. Я потерял счет времени. Часы у меня отобрали давно, и теперь мне оставалось тупо сидеть или лежать на дне трюма и сосков вспоминать лучшие дни. Наконец раздался легкий толчок, качка прекратилась. Пристали. Открылся люк, на палубе стояли вооруженные разбойники. «Выходи, кто живой?» Люди стали подниматься по трапу на палубу. Тати спор вязали пленников в длинную вереницу. Одна рука одного пленника привязывалась к руке другого. Затем нас погнали по сходям на берег и затолкали в сарай. Было уже темновато, но по дороге удалось разглядеть небольшое селение. «Где мы?» Этот вопрос беспокоил всех пленников. Мы тихо переговаривались, но усталость взяла свое, и мы улеглись на лежалую солому. Поутру проснулись от какого-то заунывного протяжного крика. Мой сосед по веревке вздрогнул. Да это же мула их не кричит, к молитве призывает. Я раньше на купеческой ладе вниз по Волге и тирю ихнему ходил, навидался басурман. Сердце многих испуганно ёкнуло. Оказаться в рабстве у своих плохо, но у мусульман во сто крат хуже. Редко кто возвращался из татарского плена. Распахнулись творки ворот, в сарае вошли двое разбойников судна и молодой татарин в длинном халате и тюбетейке. Отсчитали пять человек и увели. В полдень эти же люди увели еще десять человек. В сарае, кроме меня, оставалось шесть человек, но до вечера больше никого не уводили. Никто не разговаривал, всех занимала собственная судьба. Среди оставшихся почти все были бывшие купцы. Переночевали подурчане пустых животов. Утром, проснувшись от криков Муэдзина, мы стали ждать своей участи. Ближе к полудню зашла вчерашняя троица. «Двое разбойников и татарин». От ворот разбойник выкликнул меня. «Лекарь! Поднимайся! Выходи!» Я обвел взглядом остающихся в неволе. Удастся ли свидеться? Во дворе стоял татарский мурза в зеленой челме и богатом халате. Он о чем-то спорил с хозяином судна. Наконец они договорились, деньги из кошеля татарина перешли в руки толстяка. Один из разбойников сбегал на ушкуй и принес мою сумку с инструментами. Один из слуг татарина накинул мне на шею аркан и привязал к седлу лошади. Руки мне не связали, но в них я держал свою нелегкую сумку. Мурза сел на лошадь, и кавалькада из трех лошадей и меня в качестве пленника тронулась в путь. Лошади шли шагом, но мне приходилось бежать, чтобы не упасть. Аркан из жесткой веревки натерял шею, и стоило мне чуть сбавить темп, довольно сильно дергал, норовя прокинуть в пыль. Раза два я все-таки не удержался и упал. Никто не стал останавливаться, даже и не обернулись. Хорошо, что я успел продеть ручки от сумки до локтевого сгиба левой руки и ухитрился не потерять сумку с инструментами. Это сейчас самое ценное, что у меня есть. Правой рукой я периодически убирал пот и кровь с разбитого лица. Часа через три, когда я уже стал задыхаться от непрерывного бега, татары остановились на обед и намаз. Расстелив коврики, что были приторочены у каждого за седлом, совершили омовение и, преклонив колени, молитву. Я в это время валялся на траве, жадно хватая пересохшими губами воздух. После молитвы татары достали из переметных сумок сушеное мясо, лепешки и стали есть. Мне оставалось глотать слюни и мечтать хотя бы о воде. Наконец один из татар сжарился и кинул мне полупустой бурдюк с водой. Схватив его, я жадно припал к горлышку. Не знаю, сколько я выпил, но мне казалось мало. Татарин отобрал бурдюк, и мы поехали. Вернее, они, а я побежал за татарами. К вечеру мы прибыли в небольшое селение. Несколько домов, наверное, сакли, были сложены из необожженной глины. Вокруг деревеньки стояли юрты. Везде бегали грязные ребятишки. Взрослых видно не было. Кавалькада остановилась у самого большого дома. Открылись ворота, выскочили два татарина. Один взял под усты лошадь Мурзы, другой помог ему сойти. Все зашли во двор. Меня отвязали от седла, сняв аркан с шеи и показали под навес с лошадьми. Я понял, что на ближайшее время его место там. Выбрал уголок подальше от лошадей, надергал себе сены и упал. Ноги гудели, хотелось есть и спать, но больше всего хотелось помыться. Отдохнув какое-то время, я пошел по двору, ища колодец. Он оказался за домом. Рядом с ним стоял старый седой раб в рванье, черпавший воду из колодца ведром и ливший ее в длинные корыты для поения животных. На меня он не обратил никакого внимания. Взгляд был потуший. Я поздоровался, попросил воды. «Ты русский!» — услышал я русскую речь. И быстро взахлеб. «Я из Костромы. Третий год как тут. Уже русскую речь не чаял услышать. Одни басурмане вокруг. Ты как здесь?» «Да так же, как и ты!» Захватили разбойники, продали вот этим. Я кивнул на дом. «Тише! услышит кто из татар! Кнутами бить будут!» Он показал на свою спину. Сквозь прорехи драной одежонки виднелись багровые рубцы. «Так ведь еще царь Иван Грозный подчинил Казанское ханство!» «Не должно в рабы русских брать!» «Ты это, Мурзера, скажи!» Из-за угла вышел татарин, и мы прекратили разговор. Я набрал ведро воды, Разделся до пояса, обмылся, насколько смог. Утереться было нечем, вытерся пропотевшей рубахой, почувствовал себя несколько посвежевшим. Напился воды. Была она слегка солоноватой, но выбирать не приходилось. А кормят как. Русский раб обернулся. Выкину что, со своего стола. То и кормежка. Я пошел к конюшне и рухнул на сено. Надо хотя бы выспаться. Неизвестно, что будет завтра. Утром проснулся от криков Муэдзина. Это начинало входить в плохую привычку. Сбегал за дом, умылся и попил воды. Через час из дома вышел татарин, показал на сумку с инструментами и сел на лошадь. Привязывать меня на этот раз не стали, плелся следом. Часа через два добрели до стойбища с юртами и пасущимися неподалеку овцами и лошадьми. Меня завели в юрту. У дальней отхода стены лежал на горе подушек старик. Татарин показал на него рукой и, скрестив ноги, уселся рядом. У деда оказалась нагноившаяся рана в области бедра. Оказалось, ударила копытом лошадь. Я вскрыл гнойник, выпустив гной. Рану зашивать не стал, пусть очистится. Сделав перевязку, встал, показав жестом, что хочу помыть руки. Татарин что-то прокричал. Вошла женщина и поманила меня за собой. Рядом с юртой из медного кувшина я вымыл руки. Также молча меня завели в соседнюю юрту, усадили на пол, дали в руки кусок вареной баранины и лепешку. Я с жадностью накинулся на еду. После еды попил воды и, прижав руку к сердцу, поблагодарил за угощение. Все общение на стоянке пастухов свелось к жестам. Русского татары не знали, как и я татарского. На обратном пути я размышлял о том, что надо бы учить татарский хоть на разговорном уровне, чтобы общаться с больными. На следующий день история повторилась. Правда, мы пошли на другое стойбище. Сопровождал меня прежний татарин. По пути туда и обратно я показывал на предметы. Татарин лопотал по-своему, я старательно пытался повторить. Каждый день я проходил по много километров в сопровождении татарина, учась потихоньку языку. Иногда татарин был зол и ехал молча. Работал я за еду и хоть похудел, Выглядел все же лучше русского раба на дворе у Мурзы. Когда я узнал, сколько ему лет, я был поражен. Он был моложе меня. Было ему 30 лет. Но выглядел он почти стариком. Наступила осень, стало прохладно. Я начал замерзать по ночам под навесом с лошадьми. Обращаться к Мурзе было бесполезно. Я видел, как обращаются с рабами. Понемногу меня стали узнавать на стойбищах. И хотя я не умирал от голода, есть хотелось постоянно. А теперь стало доливать холод. Как-то на одном стойбище мне за работу из жалости кинули старый стеганый зимний халат. Был он дыряв, цвета неопределенного. Из многочисленных дыр торчала вата. Но я и ему был рад. С тревожным ощущением ожидал я грядущей зимы. У меня не было теплой обуви и шапки. Тело укрывал ветхий халат. Я не мог согреться, даже у печки, ее у меня не было, а в дом меня не пускали. Постепенно строгий режим охраны смягчился. На недалекие стойбища я уже ходил сам, зная дорогу по предыдущим посещениям. Худо-бедно овладел языком, прислушиваясь, как разговаривают татары, запоминал незнакомые слова и при случае спрашивал их значение. Общаться с больными стало легче, но смотрели на меня, как на раба, грамотного, полезного. Но жизнь моя по-прежнему не стоила ничего. Во время своих пеших походов я вынашивал мысли о побеге, но понимал их бесплодность. Я не знал, где нахожусь, у меня не было продуктов, я был слаб от постоянного недоедания, не было оружия для защиты или охоты для пропитания. Побег мой пока не был готов, но мысли о нем я не оставлял. Ночами я с тоской вспоминал счастливые дни с Настенькой, полную самоотдачу работу в госпитале, открывавшиеся перспективы работы в Москве. Все это уже в прошлом, как в туманном сне. Вернулись я снова в свои, ставшие для меня дорогими места или сгину в неизвестности по прихоти неграмотного татарского пастуха или мурзы. Тяжело было на душе, а более всего мучила неизвестность. В один из дней, когда я пришел в стойбище и зашел в юрту к больному, Поздоровался и протянул руки к кочегу, жарко горевшему в центре Юрты. Снаружи послышался стук копыт. В Юрту убежал слуга Мурзы. Урус, пошли! Пришлось взять сумку с инструментами и подчиниться. Рядом с Юртой стояли три коня. Мне указали на небольшую неухоженную лошадку. Только я на нее взгромозился, как один из татар подхватил ее под устцы и рванул галопом. Ухватившись за лук у седла, я еле усидел. Наездник я был никакой, а татары стедел всю жизнь не слазят. Едят и пьют в седле, решают все вопросы в седле, даже малую нужду справляют в седле. Всю дорогу я мысленно заклинал Бога, чтобы он позволил удержаться в седле. Упасть при такой скачке – верный способ сломать шею. Проскакав в таком темпе часа два, когда кони начали подхрапывать и покрываться пеной, мы прибыли к юрте, стоявшей недалеко от леса, Вокруг нее стояло десятка-полтора коней в богатых сбруях и седлах. Я буквально свалился кулем с седла. С непривычки натерла внутренние поверхности бедер и деревянным седлом отбило мягкое место. В раскорячку я двинулся к юрте. С дневного света там показалось темновато. Меня вытолкнули в центр юрты, где на попонах и подушках возлежал богато одетый татарин. Одежда на груди и правой ноге была разорвана и окровавлена. Рядом с ним на коленях стоял мой хозяин. Без слов он указал на раненого. Я осторожно стянул с раненого штаны и халат. Один услуг помогал. Так, нога в бедре сломана, причем перелом открытый. В кровоточащей ране виднелись обломки костей. Рана грудной клетки была полегче. Сломано несколько ребер, да разорвана кожа. Я попросил несколько палок и длинные чистые трепицы. По-русски... И то не очень хорошо. Понимал только один татарин, богато одетый, за поясом кинжал в украшенных самоцветами ножнах. По его распоряжению слуги сорвались на лошадях в сторону леса. Что случилось? Родственник хана из Чубек-Чекурчи приехал по охотиться в здешних лесах на лося, но тот прямо шайтаном оказался, изувечил бая. Пока я обрабатывал рану, многие из присутствующих вышли из юрты. Я попросил хлебного вина. Татарин, что был переводчиком-толмачом, неодобрительно покачал головой. Мое пояснение, что по колечному это надо для лечения, оказало эффект. Через несколько минут мне принесли кушин. Я омыл руки, плеснул на рану, больной застонал. Ну что же, теперь надо репозировать обломки. Объяснив толмачу, что мне требовалось, я встал у ноги. Татарин стал по моему знаку тянуть сломанную ногу. Слуги прижали тело. Кости удалось сопоставить и я тут же примотал трепицами, палки к сломанной ноге, еще раз сполоснул рану и руки хлебным вином, наложил несколько швов и туго забинтовал. Ему необходим покой, к дому надо перевести Нарбия, мне надо наблюдать, лечить его. Я намеренно говорил по-русски, какой-то интуиции поняв, что свое, пусть и неважное, знание татарского надо скрыть. Стоявший почти все время за моей спиной, И внимательно наблюдавший старик с седой бородой и в зеленой челме, о чем-то стал переговариваться с Толмачом. Я понимал только отдельные слова. «Якши!» – Толмач поклонился. Видно, старик был уважаем. Через какое-то время послышался скрип колес. К юрте подогнали повозку, запряженную парой лошадей. В повозке на толстом слое сена лежал пуховый матрас, на который бережно переложили раненого. Мне снова подвели лошадку, И я со вздохом сгромозился на нее. Татары, глядя на меня, показывали пальцами и громко смеялись. Мы тронулись, я за повозкой, остальные, чтобы не поднимать пыль, чуть приостали. Ехали долго, почти до вечера. Вот и селение, тюбек Чекурги. Недалеко от селения протекала неширокая река. Меня вместе с раненым поместили в юрте, вокруг забегали женщины. Как всегда, создалась суета, крики. На меня никто не обращал внимания. Осмелев, я знаками попросил покушать. Все-таки я не ел весь день и провел его в седле. Я рассудил, что если им нужен я, то почему это должен быть голодный лекарь? Мне принесли вареные баранины и плошку риса. Поставили небольшой кувшин с кумысом. После быстрого ужина я снова осмотрел пациента. Состояние повязок было удовлетворительным но дышал раненый хрипло, находясь в полубессознательном состоянии. Я нашел рядом с юртой Толмача, как мог объяснил ему, что в юрте должна быть горячая вода, хлебное вино, запас чистых тряпок для перевязки, лупки. Он понял не сразу, но после моего объяснения закивал. И опиум. Снова пришлось объяснять. На этот раз почти все, за исключением опиума, нашлось быстро. Никакого удивления мои требования не вызвали. Ко мне в юрту с раненым привели татарчонка, он жил какое-то время среди русских, хорошо знает язык, будет помогать и переводить. Ночь прошла беспокойно, раненый метался в бреду, я не сомкнул глаз, смачивал губы влажной тряпочкой, прикладывал колбу холодный компресс. Если пациент умрет, мне не сносить головы, поэтому придется приложить все умение». Поздним вечером следующего дня из Казани примчался еле живой от усталости и пропыленный гонец с опиумом. Немедля я развел его хлебным вином и несколько капель влил в рот раненому. Всю ночь тот проспал спокойно. Каждый день проходил в хлопотах, и состояние пациента медленно, но неуклонно улучшалось. Постепенно зажили раны на грудной клетке, дышал он уже свободно. С ногой дела шли не так быстро. Но в постели татарин уже сидел, обложенный подушками. Ел и пил сам, а не с ложечки. Я находился в юрте вместе с ним. Здесь же ел и спал. Однако по мере улучшения состояния раненого ожидал, что меня или выгонят во двор, или отправят обратно к моему хозяину. С каждым днем раненый требовал внимания меньше и меньше. В один прекрасный момент потребовал к себе женщину. Я вышел из юрты, чтобы занять себя и облегчить восстановление татарина. Подобрал палки и решил сделать костыли. Указал на ножик на поясе у охранника и на палки. Татарин нехотя протянул нож. Я обстругал палки и попытался соорудить нечто вроде костыля. На мой взгляд, получилось неплохо. Пусть и не такой красивый и легкий, как заводской, но пусть попробует найти лучше. Вернув нож охраннику, попросил привести толмача. Через несколько минут татарчонок стоял передо мной есть ли у вас селение мастер по коже да я провожу тебя я взял костыли под мышку и мы отправились к оживеннику. объяснил что хочу обить мягкой кожей прикладины через полчаса час получил готовое изделие я попробовал сам неплохо придя в сопровождении татарчонка к юрте поклонившись вошел попросив подростка помочь заставил раненого подняться подсунул ему под руки оба костыля Для страховки мы с стали стали по обе стороны, чтобы в случае падения успеть поймать. Первые несколько шагов получились неудачные. Конечно, костылей здесь не было никогда, и он даже не видел, как ими пользоваться. Отобрав костыли, я сунул их под мышки и показал, как это делается. Бай внимательно следил, взяв костыли, попробовал сам, теперь получилось лучше. Бай тут же поспешил из юрты на свежий воздух, его можно было понять. Он, привыкший жить в движении, на коне, среди природы, три недели отлеживал бока, но, видно, не рассчитал силы, голова закружилась и Бай пошатнулся. Мы были на чеку и подхватили за руки. «Сразу нельзя много ходить, надо постепенно, день за днем проходить больше и больше», Татарчонок бойко переводил. Бай улегся в постель, лицо его раскраснелось, но видно, что он получил удовольствие от прогулки. Теперь каждый день мы гуляли вокруг юрты, постепенно удаляясь дальше и дальше. За нами, держась на почтительной дистанции, все время следовали два вооруженных охранника. Я думал, что они были не для того, чтобы стеречь меня. По статусу Баю не положено было ходить одному. Где вы видели хотя бы губернатора, ходящего без свиты? В один из дней, осмелившись, я спросил у Бая, когда меня отвезут в Мурзе? Он рассмеялся. Мой отец уже купил тебя у прежнего хозяина, теперь ты мой. Такого искусного лекаря надо держать при знатном роде, а не при худом, где ты был. У меня в прислуге есть искусные кузнецы, гончары, кожевенники, злато кузнец А вот лекаря не было, а теперь он есть. Не каждый улус или род может позволить купить себе лекаря. Так у меня появился новый хозяин. В принципе, жалеть было не о чем. «Никакого имущества у меня не было, а сумка с инструментами всегда была при мне». Мы отошли от селения, Бай устало махнул рукой, и один из сопровождающих нас татар, подбежав, подставил скамеечку. Бай с видимым облегчением уселся. Обычно татары по мусульманскому обычаю садились на подушки, но с раненной ногой это не получалось. С каждым днем Бай чувствовал себя лучше и размышлял, не пора ли снимать лупки». Вечером, сняв лупки, я смотрел ногу, постарался прощупать кость. На мой взгляд, можно было потихоньку нагружать ногу, мышцы и так начали атрофироваться. Одна нога по объему бедра была тоньше другой. На следующий день с утра, уже без лупков, Бай начал прохаживаться по юрте, наступая на травмированную ногу, но на костылях, снимая часть нагрузки с ноги. И такие упражнения мы проделывали несколько раз на дню, Отношение ко мне было как к полезной вещи. Вокруг ходили татары и их домочадцы, но меня никто не замечал. Я как будто был в шапке невидимки. Даже пообщаться было не с кем. Русских рабов в этом улусе не было. Наконец настал день, когда Бай отбросил костыли и, прихрамывая, пошел сам. Я успокоил Бая, заверив, что через одну луну, через месяц по-русски, он будет ходить нормально. Когда я снимал лупки, измерил длину обеих ног, она была одинакова. Бывает, после травмы, когда кости срастаются неправильно, одна нога становится короче, и человек хромает. Так, в частности, случилось с Тамерланом. Его еще называли «железным старцем» или «хромым Тимуром». По случаю выздоровления Бай устроил той. Праздник по-русски. В селении резали баранов, пекли в круглых печах лепешки, В котлах в масле шипели мучные шарики, которые сверху посыпались тертым козьим сыром. К юртам несли большие кувшины с кумысом. Перед юртой баи расстелили ковры, на которых, скрестив ноги, восседали мужчины. Перед каждым стояло угощение. Жареная и вареная баранина, овечий и козий сыры, творог горками, лепешки, рыба соленая, вареная и жареная. Были кушанья, названий которых я не знал. Женщины только прислуживали. Подносили миски с едой, кувшины с кумысом, убирали кости. Я сидел невдалеке от юрты, глотал слюни. Кто пригласит раба за стол? Несколько дней я ничего не делал, отсиживался в юрте. На улице уж было холодно, с неба срывался снежок. За лечение Бай бросил мне свой кожаный, но еще не дырявый, зимний халат на толстом войлоке. Однажды, ближе к вечеру, На арбе с погонщиком подъехал старый татарин, что стоял у меня за спиной во время осмотра бая после ранения. О чем-то долго разговаривали с баем, временами срываясь на повышенные тона. Я улавливал, что речь шла обо мне, но о чем конкретно понять было невозможно. Наконец разговор стих, старик выглянул из юрты и поманил меня пальцем. В юрте горел небольшой очаг и было тепло, блики от костра давали скудный свет. На плохом русском старый татарин объяснил, что забирает меня с собой, в Казань. Он теперь будет моим новым хозяином. Выбирать не приходилось, меня просто ставили в известность. В путь мы тронулись утром, лишь перекусив вчерашними лепешками с молоком. На орбе трясло немилосердно. Старик молчал, видимо, к тряске привык. Ноги в разбитых сапогах мерзли, и я периодически соскакивал с орбы и бежал рядом, чтобы согреться остановились на ночлег в каком-то ауле из одного гненобитного домика и десятка юрт вокруг. Старик бросил несколько менных монет пастуху, нас покормили бараньей похлебкой и указали на коврики в юрте. Таким образом, мы добирались до Казани пять дней. На всем пути к нам подскакивали татарские вооруженные разъезды, спрашивали, кто такие и по какой надобности. Вот и попробуй сбеги, далеко ли уйти сможешь. «До первого разъезда, где тебя или убьют, или снова аркан на шею». К вечеру пятого дня показались крепостные стены Казани, высокие башни минаретов. Мы беспрепятственно въехали в ворота, стражники подобострастно кивнули старику в чалме. На меня никто не обращал внимания. «Ну, едь, хозяин с рабом, что здесь такого?» Мы подъехали к солидному каменному дому за высоким забором. Ворота открылись, и мы въехали. Дворик был невелик, но уютен. С бассейном, который сейчас по зиме был пуст или припорошен снежком, с навесом для чайных церемоний. Меня завели в комнату, указали на коврик. В комнате было тепло. Я устал и заснул мгновенно. Мне показалось, что не успел я уснуть, как над головой раздались крики Муэдзина. Тело ломило, голова была тяжелой. Зашедший слуга поманил меня за собой. В комнате, в которую меня ввели, Сидел вчерашний старик и средних лет дородный татарин, оба вшитых золотом халатах и зеленых чалмах. Я поклонился и застыл у двери. «Проходи, садись», — на хорошем русском языке сказал гость. Старик лишь покачал головой в приветствии. Я уселся, подогнув ноги. Гость представился. «Меня звать Вагиф. Я лекарь Ребезиря. Мне рассказывал о тебе достопочтенный Юсуф. Он видел, как ты оказывал помощь раненому баю из Тюбек-Чекурги. Его удивили твои умения. У нас в Казанском ханстве так не лечат. В этом месте я чуть не сказал. Да так на Руси и в Европе не лечат. Но вовремя удержался. Поскольку ты теперь в рабстве у достопочтенного Юсуфа, татарин отвесил поклон в сторону старика, я хотел бы, чтобы ты показал мне свое умение. Хочешь, я буду платить твоему хозяину. Старик негодующе замахал руками, и ты будешь жить у него. Хочешь, я перекуплю тебя, и ты будешь жить со мной. Согласен ли ты поделиться своими сокровенными знаниями? Как образованные люди, мы понимаем, что заставить человека делиться знаниями из-под палки невозможно. Так можно только собирать дрова или месить глину. Такие знания, как у тебя, это драгоценный камень, который необходимо беречь. Мы, обязуемся в случае твоего согласия, волю тебя кормить и поить, одеть и обуть подобающим образом, а не в эти лохмотья. Дадим тебе слуг и женщину для услады тела. Ты будешь свободно ходить по городу, и тебе на ухо не нацепят серьгу раба. Будет лишь один запрет. Ты не можешь выходить за ворота города. Согласен ли ты? Что мне оставалось? Голод не тетка, да и зима на дворе. Долго протянуть на тяжелой физической работе и скудной пищи не удавалось никому. Я согласен, но при одном условии. Не пытаться оспорить мои познания. Не нравится, не слушайте и не используйте. Юсуф кивнул. Да, подходит. А теперь слуга проводит тебя на обед. Как звать тебя и откуда ты будешь? Звать меня Юрий, я из Рязани. Я начал рассказывать про пленение, но старик его перебил. Нам это не интересно. Об остальном поговорим позже. После завтрака я пошел вслед за повозкой Юсуфа. Идти пришлось недалеко, и я с интересом поглядывал по сторонам. Дома, в отличие от русских городов, были почти все каменные, стоявшие за высокими глухими заборами. Улочки узкие. Рядом в Канаве текли нечистоты, распространявшие зловонный запах. Похоже, и в Казани были незнакомы с канализацией или выгребными ямами. «Дом Юсуфа был похож на дом моего нынешнего хозяина, старика. Почти такой же двор, только размером побольше. Во дворе замерзший бассейн. Только вот окна в доме были узорчатые, с цветными стеклами. Смотрелось красиво. Вылиши из воска Вагиф провел меня в дом, показал мою комнату на первом этаже, недалеко от кухни, судя по запахам. Хлопнул в ладоши. К нам подбежал слуга. Вагиф что-то быстро проговорил по-татарски». В комнате мы уселись на коврике. Плохо, что ты не говоришь по-татарски. Теперь к тебе каждый день будет приходить учитель, мой слуга, и ты будешь изучать язык правоверных. Это большая честь для тебя. Я склонился в поклоне. Что тебе необходимо, чтобы ты плодотворно передавал мне свои знания? Бумага, господин Вагиф, писала, и много хлебного вина. Юсуф поморщился. Коран запрещает употреблять правоверному вино. Вино нужно для врачевания, а не для питья, пояснил я. Хоп, якши, сегодня пока отдыхай, тебе принесут одежду. И вышел. Вскоре ко мне пришел слуга, в руках он держал кучу разноцветных тряпок. Это оказались халаты, зимний для улицы и легкий для дома, шаровары, пояс, тюбетейка и лисья шапка, а также сапоги и тапочки без задников загнутыми носками для дома. Я переоделся, почти все было в пору. Одну часть обещания Вагиф сдержал. Переодевшись, я выглядел, как татарин средней руки. Но выдавало русское лицо. Широкие серые глаза и русая шевелюра. Борода, правда, у меня была черная. Порхнула девушка лет пятнадцати, то ли служанка, то ли дочь Вагифа, и принесла на подносе лепешки и кувшин кумыса. После обеда или полдника, я и сам не понял, вошел пожилой слуга, Мустафа, как он представился. Мы стали изучать татарский язык. Я называл вещь или действие по-русски, затем медленно по-татарски, добиваясь от меня правильного чистого произношения. Большими способностями лингвиста я не обладал, но не зря говорится, терпение и труд все перетрут. До самого вечера мы изучали язык, и Мустафа отстал от меня, когда я взмолился. Голова уже не соображает, дай передохнуть. Вечером меня покормили вареной бараниной с лепешками и отваром сухофруктов. После сна и легкого завтрака ко мне пришел Вагиф. «Для начала мы будем заниматься по утрам врачеванием. После обеда я иду во дворец к визирю. Ты учишь татарский язык». Сразу все расставил он по своим местам. Начали мы с Азов. Сначала я попытался узнать от Вагифа, насколько он хорошо знает анатомию, имеет ли понятие об асептике и антисептике, для тех, кто не знает о стерильности, какие болезни знает и чем лечит. Разговор пока строился в виде интервью, причем больше говорил Вагиф, я внимательно слушал. Кое-какие вещи были разумные, что-то просто наивное и смешное, но травы Вагиф знал хорошо. Полдня за разговором пролетело незаметно после обеда – изучение татарского языка, вечером – ужин и сон. От обильного славоблудия в течение всего дня уставал даже язык. Выяснив уровень подготовки вагифа и поразившись дремучести его знанием по некоторым вопросам, утренний урок я начал с азов. Где расположено сердце, почки и где проходят сосуды, для чего нужны легкие и много чего другого. Здесь и пригодилась бумага, Я показывал на пальцах, рисовал на бумаге, затем Вагиф хлопнул в ладоши, вошел слуга. Вагиф приказал ему раздеться до нога, и я показывал, где легче прощупывать пульс, определять отеки, как осматривать язык. Так теперь у нас было каждый день, за исключением пятницы. У мусульман это был день отдыха. За месяц учебы я вкратце пояснил Вагифу анатомию и физиологию человека, Правила первичного осмотра и азы стерильности. Теперь Вагив понял, для чего нужно хлебное вино и как и чем обрабатывать руки. Его уважение ко мне росло. Он не раз восклицал. «Твои познания велики, Юрий. Я хотел бы как губка впитывать драгоценные крупицы знаний, которыми ты обладаешь. Великий Аллах, когда свел меня с тобой. Я обучался в Турции и Персии. Я даже ездил в Самарканд. Но поверь». Никто и нигде так понятно не объяснял, как ты. Ты очень хороший врачеватель. До встречи с тобой. Я думал, что в Казани я лучший. Но Аллах вразумил меня. Воистину, гордыня, грех. Надо отдать ему должное. Был он умен и сообразителен. Много усваивал сразу. Но были моменты, которые приходилось объяснять по много раз, показывая на примерах. Сказывалась отсталость и общая низкая культура. Хотя Вагиф владел на приличном уровне четырьмя языками, быстро писал и читал. Как-то по ходу занятий мы коснулись арифметического счета, арабскими и римскими цифрами. Вагиф считал долго, я показал ему на бумаге, как умножать и делить столбиком. Теперь мы занимались и математикой. Мне интересно было смотреть, как быстро рос и впитывал знания этот мужчина. Ум его был, как вспаханное и незасеянное поле. Через два месяца занятий я уже сносно мог говорить по-татарски, но писать не умел, алфавит был арабский. Мой ученик тоже преуспел во многом. Постепенно он начал советоваться со мной по своим больным. Он подробно описывал симптомы, я пытался направить его в нужное русло. Дни летели за днями, постепенно теплело и пришла весна. Воздух был напоен ароматами цветущих трав и деревьев. Прилетели перелетные птицы. Хотелось... Ох, как хотелось домой. Обнять Настю, не слышать заунывные крики мой дзинов, поесть сало с прожилками мяса, выпить водочки, сходить в парную. Только человек, лишившийся всего окружающего его привычного быта, начинает ценить даже мелочи. Вагив как лекарь, рос, круг его пациентов расширялся, росли и доходы. Но до сих пор я практически не выходил из дома. Занятия проходили дома, и с пациентами я не встречался. Руки уже чесались, так хотелось поработать, учить и лечить все-таки вещи разные. Вещей в моей комнате прибавлялось. Вагиф изредка дарил подарки, то туфли из мягкой кожи без задников, то кафтан. Однажды принес нечто вроде шахмат, клетчатая доска и фигурки из и бивней. Правила почти не отличались от шахматных. В институтском общежитии студенты частенько поигрывали в шахматы, коротая время, и играл я неплохо. Из нескольких партий я выиграл все. Вагиф обидчиво надул губы. «Я думал научить играть в индийскую игру, а ты, оказывается, сам можешь научить кого угодно. Этой игрой увлекаются при дворе самого хана, он очень сильный игрок. А ты можешь сыграть с советником визиря? Лучше его никто не играет, можно даже делать ставки». Я пожал плечами. «Попробовать можно, все же развлечение, а вот выиграть не знаю» насколько силен в шахматах советник. Глаза Вагифа возбужденно заблестели. Видно, он строил в отношении меня какие-то свои планы. Через несколько дней вечером Вагиф предупредил. Завтра идем во дворец к советнику, одеться в лучшие одежды. Можно подумать, у меня был выбор одежды. С утра мы на повозке Вагифа отправились в дворец. Высокие стены и башни, везде мозаика и ажурные плетения окон.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 Окружавшие в визире приближенные наперебой приглашали к себе домой поучить их игре, причем за солидное вознаграждение. Несколько таких предложений я принял, и у меня в кармане впервые с момента пленения зазвенели монеты. Серебряные дирхемы, ногаты и несколько золотых. Знатные вельможи не гнушались зазвать свой дом пленного уруса, но мало кто знал, что основное мое умение во врачевании.